«Судия медиакнига» представляет «Татьяна Михаль. Замуж за змеиного вождя». Читает актриса Алла Човжик. Глава 1 Александра. Крутой разворот на пятках я направила локоть в грудную клетку противницы. Но девчонка отскочила, избежав опасного удара. И тут же моя соперница выбросила правую руку, целясь кулаком в перчатке мне в лицо. Я уклонилась, но удар прошел покасательный, рассекая скулу «Вот же!» «Стоп!» — остановил тренировочный бой тренер. Кинул мне полотенце и прорычал недовольно. «Саша, какого хрена? Соберись! У тебя бой через неделю, а ты на тренировке во втором раунде уже получила по морде!» Оскалилась, демонстрируя тренеру черную капу, и ударила перчатки друг от друга. Доктор осмотрел мое лицо, смазал скулу и сделал знак, что все в порядке, можно продолжать бой. вернулась из центра ринга и заняла боевую стойку, готовая вновь приступить к тренировке. Моя соперница Аня Биркли, немкая моя подруга, хоть и младше меня на два года, но крепкая, как столетний дуб, знала мои слабые места. Коза любимая, сейчас я надеру твой тущий зад. «Начали!» — скомандовал тренер. Аня налетела на меня, как бешеный сайгак. Её крутая двойка — моя защита. А потом я смогла отправить её в портер. Я пыталась применить удушающую, но куда там... Анька точно уж. И совсем скоро после нашего пыхтения и катания по полу я уже оказалась снизу. Но я не из тех, кто отступает. На мгновение замерла. И прежде чем снова пошевелиться, сделала глубокий вдох и проиграла ход дальнейшего боя у себя в голове. Эта тактика всегда спасала меня. Проиграла различные комбинации всего за несколько секунд и уже знала, чего ожидать от противницы. Ведь точно не удастся мне удивить. Я пошевелилась, проделав обманный манёвр, И Аня сменила позицию, впрочем, как я и предполагала. не удалось освободить правую ногу, обхватить талию девушки и с усилием перекатить её на спину. Ну вот, я снова сверху. Реза скачала на ноги. Аня застыла, но лишь на секунду. И вот моя подруга-противница снова на ногах. И мы закружили друг напротив друга. Она сделала несколько выпадов, но не достала меня. Зато я несколько раз ударила её по ноге, и Аня заметно начала прихрамывать. «И тогда...» Я нанесла скоростной удар, выбивая у нее ногу. Аня шумно и явно больно упала и, прикатившись, ударила по рингу дважды, признавая поражение. «Ты почему сдалась?» — удивился мой тренер. Аня выплюнула капу и тяжело дыша ответила. «Эта коза мне всю ногу отбила. Я ее почти не чувствую. Ты хорошо ее натаскал, Кен Кеныч». Кен Кеныч хмыкнул и кивнул доктора, чтобы помог моей подруге. «Мне же кивнул и сказал». На сегодня все. Завтра жду тебя в девять. Будешь после тренировки спарринговаться с моим новым учеником. Посмотрим, как она тебя сделает. Если выстоешь против нее хоть один раунд, значит, ты готова. И не зря перевел тебя в новую категорию». Когда сняла перчатки вытащила капу, ухмыльнулась и сказала «Кеныч, ты меня заинтриговал. Кто она?» «Так тебе и сказал». Похлопал он меня по спине. «Будет тебе сюрприз». «Я же спать не смогу». Притворно заплакала буду завтрак вела и сонная. А все почему? А потому что Саша сюрпризы не любит». «Саше сюрприз понравится», — улыбнулся тренер. «Все, дуй домой уже поздно». «До завтра», — крикнула удаляющаяся спине тренера. Потом, и подначивая друг друга, побрела вместе с Аней в раздевалку и душ. «В общем, это обычный мой день. Встаю с утра, делаю пробежку, имчусь на тренировку, где провожу весь день в спортзале, а потом на ринге». А теперь позвольте представиться. Александра Александровна Ким. 30 лет. Спортсменка. Чемпионка по смешанным единоборствам или, проще говоря, по боям без правил. Красивая, сильная, умная смелая. Хотя это, с одной стороны, и такая вся растакая. Но, как и у любого человека, у меня имеется обратная сторона. Я одинока и настолько внутренне сильная, что мужчины со мной не уживаются. По словам моих бывших, я сильно подавляю. «Вы, наверное, удивились, что молодая женщина занимается агрессивным и более мужским видом спорта. Этот спорт я пришла за отцом. Раньше занималась боями, считая их больше увлечением. А о профессиональном спорте даже не думала. У меня был отец, вот он действительно профессиональный боец. И для меня это уже было достаточно. Я гордилась им и очень любила. Отец каждый свой бой посвящал мне, своей единственной и любимой дочери. Профессиональный спорт я пришла, когда его не стало. Банальность». Но такая страшная жестокая. Инфаркт. Кто бы мог подумать, он был еще так молод. Вся жизнь впереди. Для меня его уход стал страшным ударом. И чтобы не свихнуться и не потеряться в этой жизни, пошла по его стопам. Кен Кеннадж, старый товарищ тренера моего отца, тоже горевал и стал для меня своего рода якорем. Лишь благодаря ему я не пошла по бездорожью. Я долго думала, как мне жить дальше, и поняла только тогда, когда по телевизору в память о моем папе показали его самый лучший поединок. После этого я пришла к Кен Кенычу. Долгими уговорами, мольбами и даже шантажом все-таки добилась своего и упросила Кеныча стать моим тренером. Женские баи до сих пор считаются новинкой, хотя они существуют не первые десяток лет, но реально популярными и значимыми стали совсем недавно. Путь к чемпионству занял у меня много времени. Я дралась на подпольных рингах, так сказать, отточила мастерство и пробовала свои силы. Платили там мало, но деньги у меня были. Папа об этом позаботился. Почему женские бои стали так популярны? Да потому что они зрелищные. Девушки плевать хотели на любые правила и обычно ведут бои более грязно, чем мужчины. Вы даже представить не можете, сколько раз меня кусали за разные части тела, царапали, впивались с кожу острыми ногтями, перчатками били в грудь и даже клочьями вырывали волосы. В общем, драться я умею и очень хорошо. Папка, как же я скучаю. «Вы, наверное, спросите, почему я не говорю о маме?» «Мама» — такое красивое слово, но у меня оно вызывает горькую усмешку Она оставила нас с отцом и ушла к другому мужчине, когда мне было три года. Я плохо её помню. А ведь отец любил её, после предательства не смог впустить в своё сердце новую любовь. Но зато всего себя он отдал и посвятил мне, единственной женщине в его жизни. И хоть своим преждевременным уходом из жизни отец лишил меня опоры своего крепкого плеча, Он сделал меня сильнее. По жизни я никогда не была плакцей, наоборот, я задира. Меня признали в большом спорте не из-за моего отца. Они видели в моем лице настоящую боевую единицу, достойную имени своего отца. Я смогла стать тем, кем, очень надеюсь, мой отец, глядя с небес, гордится. Я знаю, что такое честность и честь, и никогда не пренебрегаю этими качествами, которые определенно унаследовала от него. Боже, как же невозможно, сильно я по нему скучаю. Хоть и прошло уже восемь лет. Нет, время не лечит. Нисколько не лечь, это даже не успокаивает. Ну ладно, не будем о грустном. После тренировки я была измучена, но, наконец, выглядела, как настоящая девушка. Легкая полупрозрачная белая рубашка, поверх белой же футболки, синие джинсы, красные босоножки на пробковой танкетке, маленькая сумочка, распущенные чуть влажные волосы. Не досушила феном. И я выгляжу, как обычная молодая женщина, на которую никто и никогда не подумает, что она может скупым и отточенным до автоматизма движением рук на обе уложить здорового мужчину. Неожиданность наше всё. А ведь в жизни никто не ожидает от хрупкой на вид, хоть и спортивной девушки, силы и умения бороться. Носила и любила я высокую обувь, хотя и без каблуков была выше большинства мужчин, которых встречала в своей жизни». И, как правило, когда я надевала каблук, взглядом они упирались прямо в мой третий с плюсом размер и забывали обо всём, чем жутко меня бесили. Высоких мужчин нынче встретить было трудно. А чтобы ещё и нормальным оказался, и с крепкими нервами, подобный тип, похоже, больше не водится на земле и занесён в Красную книгу. Другие более-менее на вид ужиться со мной не смогли. Характер у меня такой же боевой, как и профессия. Так что бреду по жизни пока одна». Следующим днём, когда солнце только-только начало озарять своей нежностью спящий город, а точнее, в полпятого утра я уже бежала по знакомому маршруту. Утренние пробежки стали для меня неотъемлемой частью жизни с самого детства, и я не понимаю людей, которые могут до полудня спать, пропуская так много часов своей жизни. Перейдя на быстрый шаг, я двигалась в направлении дома. Мой маршрут проходил через парк и через самые малолюдные тропинки, а в такую рань здесь вообще никого не было. Даже дворники еще не заступили на смену. И вдруг я услышала сначала стоны, на которые я издала короткий смешок. А после я услышала пронзительный женский крик и мольбы о помощи. Резко остановилась, нахмурилась и рванула в темную часть парка, откуда услышала крик. И вот снова испуганный голос девушки, и хрепловатые наглые мужские голоса. «Так, это что-то новенькое. В благополучном районе нападения на девушку?» И я нашла их. Увидела, как красивая очень молодая девушка пытался оторваться от шестерых мужчин уголовной наружности. И вообще, какие-то странные они были. Очень высокие, плечистые, а страх божий. Мнением девушки никто, естественно, не интересовался. И заламывали руки и играли перед красивым личиком острыми ножами. Они как шакалы кружили вокруг девушки, взяв ее в плотное кольцо, и хватали то за руки, то вскидывая ножик, оставляли красные полосы на ее лице, плечах, руках. «Нифига себе! Вот уроды!» И я бросилась вперёд, крикнув на ходу, отвлекая выродков от заплаканной и раненой девушки. «Эй, гопота! Посерьёзнее противника не нашли? Или это ваш максимальный уровень? Кто повыше посильнее будет сразу в штаны на лошадь страха? Да, голуби?» Видимо, главарь компашки сказал своим, чтобы они придержали и не упустили девушку, назвав её странным именем Эша. Сам он повернулся на мой голос. Увидел меня, мазнул по мне равнодушным взглядом, Абсолютно чёрных, без белков глаз, и процедила недовольно. «Беги отсюда, смертная!» Я опасно хмыкнула. Рожа у этого гада была такая странная и противная, будто кто-то взял его лицо, отделил от черепа, изрядно пожевал, потом порвал, шил, как попало, и натянул на череп этот шедевр, решив, что сойдёт. Цвет кожи светло-серый, будто кожа припорошена пылью. Волосы чёрные и пострижены коротким ёжиком. Уж странный без мочек. Все шестеро, похожи так сильно, будто братья-близнецы и все одеты в черные кожаные штаны и куртки. Примерские субъекты. Он шагнул вперед и оскалился, демонстрируя абсолютно все остро заточенные черные зубы. Да уж, стоматолог по нему явно плачет. Если честно, на людей эти уроды были не похожи. Хотя люди порой бывают такими монстрами, что... Чего я удивляюсь? Главарь, видя, что я просто смотрю на них, решил, будто я не представляю опасности, а сейчас последую его совету и пущусь бега. Он хмыкнул и начал возвращаться к девушке, которая дергалась в руках одного из этих уродцев, который зажимал ей рот, лишая возможности кричать и возвать к помощи. Но помощь уже прибыла. Не думайте же вы, будто я брошу бедняжку с этими придурками, которые выглядели как настоящий ночной кошмар. Отпустите ее, и так и быть не стану лишать вас мужественности. Хотя у вас ведь и так нет никакой мужественности. «Значит так, девочки-страхолюдинки, быстро отпустили красавицу и побежали отсюда, пока я ищу доброе и даю вам этот шанс». Голосом извинил от гнева и ярости. Девушка была изрядно ранена и до смерти перепугана, а эти монстры явно собирались сотворить с ней нечто отвратительное и ужасное. И я не позволю. «Займитесь, смертный!» Сухо отдал приказ Головарь, и на меня двинулись двое. Странно, никто из них никак не отреагировал на мое оскорбление отец такой рожей, наверное, привыкли уже. Я приняла боевую стойку. Один решил обойти меня по дуге и зайти со спины. Другой двигался напрямик. Я повернулась так, чтобы в поле зрения попали оба. А также видела несчастных четырех изергов. Один занес надо мной руку с ножом. Короткий разворот, и моя нога выбила нож из его рук. О! Это недоумение на жутком лице надо было видеть. Другой прыгнул на меня, но я увернулась, и нанесла мощный удар по затылку, обездвиживая противника. Он упал на землю, раскинув руки и ноги, точно морская звезда. Носком кроссовка отбросила далеко его нож, и тут же локтем врезала по челюсти другого. Ещё пара ударов, признаюсь, нечестных и даже грязных, и второй же нежное место между ног, завалился на бок и обмяк, на меня пошли ещё двое. Короткая схватка, мне некогда разводить длинный бой. Я знала, как нужно бить, чтобы причинить как можно больше боли и быстро обездвижить. «Эти приемы не из моей спортивной жизни». Отец научил некоторым штукам, которые, как видите, пригодились. Хотя, сказать по правде, никогда не думала, что применю эту технику в жизни. Четверо были обезоружены и вышли из игры. «Убей ее!» Грозно, но все так же ровно и сухо приказал главарь пятому гаду. А сам держал девушку одной рукой за шею, другую приставил к ее сердцу длинный волнообразный нож, который вдруг почему-то стал светиться голубым. «Что за фигня?» Но отвлечься не могла. Нужно было расправиться с пятым, а потом уложить главного. Я не убил этих страшных и странных мужчин, но в отключке они пробудут не меньше часа. Пятый оказался более вертким и хитрым, и на него я потратила почти целых две минуты. Сволочь! Но его постигла та же участь. Щелкнув шею и часто дыша, я уверенно и с опасными нотками в голосе приказала «Отпусти ее! Живо!» Он не заметил, как я лишила пятого гада его оружия и держала сейчас нож за рукоятку, прижимая лезвие к запястью. Мужчина не видел, что я теперь еще и вооружена. «Кто ты?» — прохрипел он, и, наконец, в его голосе послышалось что-то похожее на легкий испуг. «Повторяю, для особо тупых отпусти!» Процедила я, сжимая рукоять сильнее, перемещая ноги в специальную стойку для метания ножа. Этой наукой я тоже владею, но не так хорошо, как кулаками. Поэтому по-хорошему будет, если этот урод отпустит смертельно перепуганную девушку. Потому как, если нет, я метну нож и, очень надеюсь, попаду в нужную мишень. Как только закончу с этим делом, возобновлю тренировки по метанию. Давненько я не занималась, как показала жизнь надо. — Ты ведь смертная, — с неверием проговорил этот смертник и не могла одолеть ни одного из нас. Как видишь, на каждого придурка находится своя карающая длань. Карательница! Воскликнул этот идиот и вдруг занес над девушкой на моих глазах изменившийся клинок до да еще больших размеров и... Я не стала ждать, что будет дальше. Все уже ясно наперед. Убить хотела дрожащую несчастную. Метнула нож в головаря и попала тачнехонько в горло. Хотя я целилась в плечо. Чёрт, «Теперь придется в полицию таскаться. Чуть ли не круглосуточный и доказывать, что я не овца тупая». От расстройства не сдержалась в сердцах выругалась, и даже сплюнула, глядя на умершего мужчину. «Туда ему и дорога». Девушка рухнула, как подкошенная следом. И только я сделала шаг несчастный, как вдруг. Все шестеро в одно мгновение осыпались горками черной золы. Я сбилась с шага и застыла на месте от увиденного. Проморгалась но кучки черного песка или пепа или черт знает чего, никуда не делись. Какого? Что за ерунда такая? Девушка застонала, тем самым выведя меня из ступора. Подбежала к ней, приподняла за голову, осматривая бледное лицо, множественные раны и мельком обратила внимание на странное платье, будто ее выдернули из костюмированного спектакля. «Нужно вызвать скорую». Проскользнула мысль. Девушка была вся в царапинах, в синяках, кровоточащих ранах. «Эй, очнись, пожалуйста!» вздохнула я, потом достала из кармана спортивной кофты телефон. И только хотела набрать номер скорой помощи, как неожиданно, девушка вцепилась в мои руки крепкой хваткой и зашипела, как настоящая гадюка. От неожиданности я выронил телефон. Глаза девушки светились, как два изумруда. Изо рта выскользнул раздвоенный язык, а на ее тонких пальчиках на ока вытянулись «Ого-го, какие когти!» Быстрее молнии она подалась в мою сторону, я увидела расширенными от ужаса глазами, как раскрывается ее рот, ставший невероятно огромным, как блеснули самые настоящие острые клыки. И это клыкастое чудище неожиданно быстро впилось в мою шею. Если бы не мой шок от увиденного, я бы ни за что не допустила подобного. Но меня заориентировало произошедшее. Мозг не мог поверить в то, что увидел. И именно поэтому я сама стала жертвой. Но лишь на мгновение. Я знала, что если дернуть пившуюся в тебя змею, ее клыки разорвут на хрен кожу и выдернешь ты ее вместе с кусками собственной плоти. Змея должна сама разомкнуть свою пасть и вытащить клыки. Разорванное горло — это не то, что мне нужно. Но и не позволю какой-то монстрихе себя сожрать. Поэтому я зашипела рассерженной кошкой и силой нажала на болевой точки. Спасенная мною гадюка завыла, и, как я и предполагала, оставила моё горло в покое. «Вот тебе и благодарность за спасение». «Ах ты дрянь!» — зарычала я, едва сдержалась, чтобы не двинуть это ненормальный межглаз. Девушка снова стала девушкой, а не зубастой тварью. И, как ни странно, её раны быстро заживали, а синяки на моих глазах исчезали. «Прости, у меня не было выхода. Если бы не твоя кровь и жизненные силы, я бы прямо сейчас умерла». Чуть не плача, прошептала девушка, глядя на меня огромными, чистыми изумрудами, а не глазами, и глядела на меня вселенской печалью. «Помоги мне, смертная, умоляю, в этом мире мне не выжить без помощи магии, в твоем мире я почти не ощущаю, а мне нужно восстановить силы, чтобы подать отцу сигнал, и он спасет меня». Я захлопала глазами и подумала, что, скорее всего, на вчерашней тренировке Аня сильно стукнула меня по кумполу. Я потрогала шею, которая теперь адски болела, чертыхнулась и, проклиная свою доброту, протянула с стороны девушки руку. «Пошли, я живу рядом. За чашкой кофе расскажешь, кто ты и что вообще происходит? Не хочется мне думать, что я спятила».